«Ах ты, паскуда!» – крикнул мужчина, оказавшийся кучером. Между прочим, он рискнул выявить себя в истинном свете только после того, как очутился в полной безопасности, то есть вылез из тона «Задал бы я тебе перцу, будь на то моя воля!» «В чем он провинился?» – спросил мистер Авель, спускаясь по ступенькам и закутывая шею теплым шарфом. «Да он, кого хочешь, из терпения выведет!» ответил кучер. «Такая норовистая скотина!» Тру, Стой!» «Бранью вы от него ничего не добьетесь», сказал мистер Авель, садясь в фаэтон и беря вожжи. «Наш вьюнок славный малый, только надо уметь обращаться с ним». Его запрягли впервые после долгого перерыва. Он расстался со своим прежним кучером и до сегодняшнего утра ни с кем не желал выезжать. «Фонари горят? Ну-с, так, прекрасно». Попрошу вас прийти за ним завтра, сюда же. До свидания». И после двух-трех странных бросков в сторону, сделанных по собственному почину, вьюнок покорился своему кроткому хозяину и легкой рысью затрусил по мостовой. Все это время мистер Чакстер стоял в дверях конторы, и маленькая служанка не осмеливалась подойти к Фаэтону. Следовательно, теперь ей не оставалось ничего другого, как... бежать за ним и кричать мистеру Авелю, чтобы он остановился. Фаэтона она догнала, правда, совершенно запыхавшись, и поэтому мистер Авель не расслышал ее сдавленных криков. Положение становилось отчаянным, так как пони все прибавлял и прибавлял шагу. Несколько минут маркиза не сдавалась, а потом, почувствовав, что надолго ее не хватит, собрала последние силы и вскарабкалась на заднее сиденье. навеки вечные распростившись при этом с одним башмаком. Мистер Авель, занятый своими мыслями, да к тому же имевший немало хлопот с поней, не оглядывался назад и не подозревал, какая странная фигура торчит у него за спиной. Так продолжалось до тех пор, пока маркиза, чуточку переведя дух и несколько примирившись с потерей башмака и необычностью своего положения, не проговорила ему на ухо «Послушайте, сэр!» Вот тут-то он оглянулся и, остановив пони, пролепетал не без дрожи в голосе. «Боже мой, что такое?» «Не пугайте, сэр!» — все еще задыхаясь сказала маркиза. «Ох, ну и долго же мне пришлось догонять вас!» «Что вам от меня нужно?» — воскликнул мистер Авиль. «Как вы сюда попали?» «Прицепилась сзади!» — ответила маркиза. «Прошу вас, сэр, не задерживайтесь! Поезжайте дальше! И, пожалуйста, поскорей!»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 В юнок, повинуя столи, чувству какой-то тайной симпатии, то ли очередному капризу взял с места чуть ли не карьером и, не меняя Алюра, не позволив себе по пути ни одной вольности, подкатил к дому мистера Свивелера и там, вы только подумайте, сразу остановился. Видите, вон его комната, сказала маркиза, показывая на слабо освещенное окно. Пойдемте!